Глава девятая Зря грешил дед Трошка на волков. Их в лесу больше не было, всех перебили охотники. В живых остался только Серый. Он-то и прирезал Мерина деда Трошки. Убивать Мерина Серый не собирался. В полночь он, как всегда, шел к Любави. Стреноженный Мерин пасся в буераке за садом. зачуев волка, он поднял большую масластую голову, захрапел, застриг ушами. Серый остановился, стоял и тяжело смотрел намеренно. В глазах его вспухала ненависть. Он понял вдруг, что все его беды, все потери его связаны с Мерином деда Трушки. Память оживила все и подытожила. Мерин привозил охотников в лес. Мерин увозил из леса убитых волков. Мерин свез в речку щенков Любавы. Все в Мерине, все от него. Это Серый понял, глядя на Мерина, а Мерин понял, глядя на него, что ему больше не жить, а жить хотелось. И он, храпя, запрыгал по оврагу. Но где ему, стреноженному, было ускакать от волка? Серый в три прыжка настиг его, перекусил жилу левой задней ноги и тут же оскочил прочь, не давая Мерину нанести удар копытом. Мерин жалобно заржал, левая нога его беспомощно повисла, но жить хотелось, и он поскакал дальше, надеясь спастись на трех. Ему бы только выбраться наверх, там дома, там люди, они помогут. Они не дадут волку убить его. Ему бы только выбраться наверх. Но он не выбрался. Серый снова настиг его и перекусил жилу правой задней ноги. Мерин осел сразу всем своим грузным телом на дно оврага. Опираясь на спутанные передние ноги, он вытягивал шею, отчаянно задирал голову, все еще надеясь спастись. но Серый повис у него на горле, добрался зубами до жилы, по которой течет кровь, перекусил ее, освобождая дорогу, жарко хлынувшей струе. Мерин захрипел, покачался, сидя, дернулся и с парким выдохом рухнул на холодную землю. Серый, весь дрожа от напряжения, поднялся. Он стоял меж крутых склонов буерака и со смертельной злобой глядел на тушу теплого мяса. И вдруг, забыв, что он один, скинул голову и завыл по давнему обычаю волков, созывая на пир братьев по крови. Он выл молодо, выл победно и страстно, выл с полной убежденностью, что волки откликнутся на его призыв и придут разделить с ним его трапезу. Но на вой его прибежала только Любава. Серый гордо стоял над трупом поверженного им Мерина. Он был весь в крови и был горд этой кровью. Любава попятилась от него. Она еще никогда не видела его таким лесным, таким торжественно кровавым. С ужасом и визгом унеслась она по склону буерака наверх, Нырнула в лаз на погребицу, спряталась в темноте, забившись в дальний угол. Серый остался во овраге один. Сорвалась и прочертила по небу огненную линию отгоревшая звезда. За лугом, в речке, что-то крякнуло и отдалось в тальниках. Волков нет и звать некого. Серый вспомнил вдруг об этом и, вскрикнув как-то всем телом сразу, оставил Мерина нетронутым, а бессиленно побрел в лес. Он отыскал свое первое логово, в котором жил когда-то с волчицей, присел у корня дуба, у которого любила сидеть она, и сидел всю ночь, думал о любови. Ушла, испугалась крови, и он ждал, что она нарожает ему волков, но ей ли выглядывающие куски Живущий подачками с хозяйского стола дать жизнь гордому, независимому ни от кого, волку. Пусть уж лучше его дети лежат на дне речки, чем выросли бы возле нее и стали собаками. К утру в темном котле небо выварилась гроза, засверкали молнии, загремели громы. Все в страхе разбегалось, пряталось, и только серый был ко всему безразличен. Он не замечал ни начавшейся грозы, ни бури. Рот его был жестко сомкнут, глаза горели презрением. Здесь, в старом логове, и нашла его Любава. Она подползла к нему, заглянула в самый ужас его глаз. Страх охватил ее, но она пересилила себя и лизнула Серого в губы, готовая любить его и такого. Серый не звал ее. Сердцем почуяла она, что нужна ему. И пришла, мокрая, прихваченная обрушившимся ливнем, она подползла к нему и, простая, бесхитростная, положила к его ногам кусок раскисшего под дождем хлеба. Лил дождь, вспарывали небо молнии, обвально падали грома. люба сидела возле серого, смотрела на мокрую траву, на деревья. Просто сидела и смотрела. Но она была рядом, и серый медленно оттаивал возле нее, теплел. С него будто что-то сползло, отшелушилось. Он задышал спокойнее, ровнее, и даже наклонился к хлебу и откусил от него. И тогда Любава прижалась к нему, греясь с ним общим теплом. Любава и в этот раз пробыла в лесу неделю. По ночам они с Серым уходили в степь на охоту. Любава научилась ловить зайцев и убивать их по волчьи, по древнему обычаю своих предков, одним хапком. Она даже ходила с Серым один раз к колхозной кошаре. Нет, она не входила к овцам, она осталась у изгороди. Серый вошел один, а она осталась и ждала его, и когда появился он с ягненком... обрадованно взвизгнула и кинулась навстречу. Они неслышно уходили в лес. Серый нес на спине теплую тяжесть, а Любава бежала рядом и испытывала счастье. Из прокушенного горла ягненка ронялись на траву капли. Любава приостанавливалась, слизывала их и бежала дальше. Голова ее была седая от росы. Через неделю Любава ушла. Ей было хорошо с Серым, но она уже не могла жить без людей. Она выросла среди них, срослась с ними, в ней даже было что-то от человека, и она ушла. Ей хотелось увести с собой и Серого, но Серый вырос в лесу, Серый был сыном леса, Серый был волком, и он не пошел с ней. Через день утром Любава навестила его, через день она навестила его утром еще. Она стала бывать у него и по ночам. Они вместе охотились, и не только на сусликов и зайцев, но и делали набеги на села, на колхозные овчарни. Их видели. Любаву узнали пастухи, сказали деду Трошке. «Любава водится с волком». Дед обиделся? «Не клепите на собаку. Любава с волком. Да она от одного волчьего духа в лесу забирается ко мне в повозку». Любава давно уже перестала бояться леса, но дед не замечал этого, он помнил былой страх ее перед лесом и, сворачивая цигарку, покачивал бородой. «Любава водится с волком, и скажут же такое!» Но слухи росли. В округе в открытую стали поговаривать, что с волком блудит чья-то собака. Делали засады, залегали в ночь с ружьями у околицы. Любава выросла в деревне, она хорошо знала людей и уводила Серого от опасности, уводила туда, где их сегодня не ждали. Пришла и прошла зима. Любава затяжелела и готовилась стать матерью. В лес она теперь к Серому не ходила, Серый приходил к ней и оставался у нее под лопасом всю ночь. На заре он уходил в сад и прятался там в кустах смородины. В саду и наскочил на него однажды дед Трошка. Дед шел вдоль кустов и срезал с них лишние ветки. Когда серый поднялся вдруг в трех шагах от него и, полыхнув красным тяжелым взглядом, пошел к изгороди. Дед остолбенел. Румянец сошел с его лица. Он даже перестал пахнуть настойкой боярышника. Волк на глазах у деда, не торопясь, подошел к изгороди. Подлез, прогибаясь в спине под жердину, оглянулся на деда и спокойно, как даже привычно, пошел к оврагу. И тогда старик сорвался с места и побежал к избе, взмахивая руками и крича визгливым бабьим голосом «Ружье, Григорьевна, ружье!» На крыльце поскользнулся на свежем курином шлепке, упал, вполз на четвереньках в сене, сдернул у порога в избе с гвоздя ружье с патронтажем, выскочил за сарай и пошел полить в сторону оврага. В сад больше дед не вернулся, убрел в магазин, разжился четвертинкой и загулял. Бродил по селу веселенький, красноносый, жаловался сочувствующим ему сельчанам. Совсем одолели меня волки, то в речке выкупали, то мерено прирезали, а ныне уж и по саду моему начали разгуливать. И что я им дался? Скоро на печку буду с опаской вылезать. А что, полезешь, а там уж волк у трубы греется, выпустит кишки и поминай, как звали. И вздыхал обреченно. Вот жизнь досталась, то от жены столько лет терпел всякое, то вот теперь волки со всех сторон обступают. Впору иди и еще на четвертушку раскошеливайся». В ночь Любава ощенилась. Шестерых кутят родила. Серый принес ей на радостях ягненка. Но Любава была еще так слаба и так измучена родами, что даже не прикоснулась к нему. только благодарно поглядела на Серого добрыми, с грустинкой глазами и постучала по подстилке хвостом. На заре Серый прикопал ягненка у конуры и ушел в степь, одет дед Трошка вышел из избы, выпустил на проулок овец и, страдая похмелем, прошел под лопас к полейнице. Увидел свеженарытую землю, разгреб ее, нашел прирезанного ягненка. Все понял. Присел у конуры. Любава, виновато поскуливая, подползла к нему, лизнула пропахшую хлебом и табаком руку. Дед, не прикасаясь к ней, укоризненно покачал головой. Как же это ты, а? От родного корня оторвалась, в чужой след ступила. Ну что ж, на что шла, знала. Не суди, милая. Дед сходил на погребицу, принес вожжи, продернул их через перекладину, сделал на конце затягивающуюся петлю, позвал Любаву, иди-ка сюда, блудня. И когда подошла она, поскуливая, взял ее за загривок, надел на шею петлю, подтянул к крыше сарая. Любава захрипела, задергала задними ногами. Из теплых розовых сосцов Забрызгало молоко. Дед подождал, пока умрет она, Отпустил вожжи. За заднюю ногу он подтащил Мертвую Любаву к телеге, Вбросил в грядушки. В конуре под лопасом завозилась, Запищала. Дед оглянулся, понял, вырвался. У, волчьи ублюдки! Он сложил кутят в подол рубахи, снес в телегу и вместе с Любавой отвез в овраг. Вернулся и в щепки изрубил конуру, чтобы и духу волчьего во дворе не было. Ночью, щетинясь по подолу мелким кустарником, слышала лысая гора, как потерянно плакал в овраге за избой деда Трошки одинокий волк. Это был серый. У ног его лежала Любава. и как-то выпрямленно, деревянно, откинув голову, глазами бездонно добрыми, мертво глядела в небо. Высоко, в голубом сиянии, лобаста круглился, равнодушный ко всему месяц. На рассвете серый стаскал и положил возле любавы холодных, окочневших детей ее. Один из щенков оказался живым. Он возился, кряхтел. Шевелил губами. Серый бережно поднял его и, держа перед собой, унес в лес. Он устроил его под елью, сбегал и принес ему еду. Это была крупная матерая зайчиха. Серый подвинул ее поближе к щенку и полный счастья глядел, как тот черной мордашкой потянулся к животу ее, ждал, сейчас щенок распотрошит ее и узнает вкус крови. А щенок отыскал что-то в шерсти, прихватил губенками и зачмокал, довольно урча. Серый наклонился и увидел — щенок сосет мертвую зайчиху. Серый забыл, убитый смертью Любавы, что волки в детстве пьют молоко и не едят мясо. Молока сыну он дать не мог. И сын его к вечеру умер. Серый остался возле него, идти ему было некуда. Он не отходил от щенка день и еще день. Он так, может быть, и умер бы рядом с ним, если бы не волчица. Она вышла из-за сосны, стояла и глядела на него большими янтарными глазами. Это была его волчица. Ее были глаза, уши, все было ее, Но она была какая-то не такая, она ничего не заслоняла собой. Сквозь нее были видны деревья, цветы, прыгающие на поляне сорока, и все-таки она была. Она вышла из-за сосны и позвала его взглядом «Идем!» и пошла к опушке. И Серый поднялся и пошел за нею следом. Степью вдоль оврага они вышли к лысой горе, спустились к речке. Волчица сошла к воде и стала пить. Попил и серый, но он быстро напился, а она все пила и пила. Он видел, как жадно ходят под кожей ее крупно очерченные ребра. Он поджидал ее на берегу. Она напилась, подошла и села рядом. И вдруг растаяла, перестала быть, была и вдруг пропала. Серый бегал по берегу, искал ее, искал долго, но так и не нашел. Земля почему-то не хранила ни ее следов, ни ее запаха. Он увидел ее на заре, той же ночью. Волчица стояла у воды и пила. У губ ее колыхалось отраженное облако. Сама волчица в речке почему-то не отражалась с той поры, Она стала навещать его. Она навещает его почти каждую ночь. А сегодня даже не оставляет и днем. Появляется она всегда неожиданно. И не слышно, и также не слышно исчезает. И всегда ее мучает жажда. Вот и сейчас она стоит на поляне и ест снег. Она ела его весь день. Будет есть и ночью. Это серый знает. Жажда ее неутолима. Но тогда, в ту их первую после смерти ее встречу, он еще не знал этого и удивился, как много и долго пьет волчица. Так он и живет с той поры, вроде и один, а вроде и с волчицей. Бродит по степи, как привидение, а годы идут и оседают на нем жестокой матерой шерстью. Все в нем умерло И он, и давно уже, готов умереть, но смерть обходит его стороной, и сердце, разогнавшись за долгую жизнь, стучит и стучит в груди. Зима пошла на убыль. В мир идет весна. Она уже кричит о себе в полдень, звонкой капелью. Скоро она потревожит в жилах серого кровь, заставит ее бежать горячее. Но зачем? Какую радость это принесет ему. свой седой вечер Серый встречает один, совсем один. Правда, приходит иногда волчица, но она какая-то не такая, не такая, как была. Ее можно видеть, но нельзя прикоснуться к ней. У нее как будто бы нет тела. Был уже вечер. Пора было собираться на охоту, а идти не хотелось. Сегодня Серый услышал в себе прожитые годы и впервые пронзительно ощутил свою старость. С просеки долетел скрип саней. Острый жгучий вошел в сердце, словно нежный позвал кто-то. Серый знал, это дед Трошка возвращается из райцентра с сельповскими товарами и, как обычно, что-то намурлыкивает себе под нос. Если бы жива была Любава, Серый пробрался бы сейчас к дороге, и они бы с ней встретились в кустах. Он проводил бы ее до края леса и, не выходя из-за деревьев, долго бы глядел потом, как, убегая за санями, она все приостанавливается и оглядывается. Но ее больше не было. Идти к дороге было незачем. И на скрип саней деда Трошки Серый не поднял даже головы. Сани проехали, и скрип прекратился. Серый вылез из-под ели, постоял немного, Побрел капушки. У края остановился. Старый, седой, проживший трудную, Замешанную на крови жизнь. Он поднял к небу голову и позвал. «Идем!» Он все еще скликал тех, Кого водил когда-то за собой И кого уже давно не было. Обновив межевую метку серый панура и обреченно поплелся в степь нынешней весной серый умер когда он почувствовал что должен умереть, то приполз в свое первое логово где у него были когда то дети и было счастье приполз и положил голову на жилистый корень дуба у корня любила когда то сидеть его волчица. Силы у Серого хватило лишь доползти до логова. По корню, на котором покоилась его голова, земля мощно подавала соки жизни могучей кроне могучего дуба. Но Серый не слышал этого. Он уже не дышал. В уголке его угасшего глаза стыла непролитая слеза. И не слышал Серый, как подползла к нему его волчица и прилегла рядом. Прилегла тихо, беззвучно, теперь уже навсегда. Конец книги. Апрель 2007 год. Звукорежиссер Максим Титов. Текст читала Екатерина борщёва